Глава 25. Дар В душе лед. Я реально словно промерз насквозь. Еду на автомате. Кит чувствует свою вину и даже не спорит, когда я сажусь за руль магмобиля и мчу по улицам Горскеера по указанному адресу. Брат пытается связаться с Листратом. Волк вызывает шеха. У меня даже руки не дрожат, веду уверенно. А эмоции уступают место трезвому расчету если энси правда преследователь каро значит она сделала все чтобы мы их не нашли наверное ехать по указанному адресу глупо но поворачивать назад еще бессмысленнее. уже когда подъезжаем к дому я понимаю никого тут нет мы еще не поднялись в квартиру но нехорошее предчувствие не отпускает он не отвечает что его раздраженно шипит кит так и не вызвавший листрата Едва мы притормаживаем возле подъезда в приличном микрорайоне, он выскакивает из магмобиля и швыряет макфон в стену дома. Смотрю на него, как на идиота. Сам я сейчас не способен ни на какие эмоции. Это такое странное состояние, что я даже проанализировать его не могу. Наблюдая за происходящим как бы со стороны, так проще сохранять трезвость мысли, а это мне сейчас нужнее всего». Только так я могу отыскать Каро и убедиться в ее безопасности. Волю и эмоциям можно будет дать потом. Эдвардс живет в приличном районе. Даже странно. Я всегда думал, что маньяк, охотящийся за Каро, — маргинал. Когда мы искали его в захолустном городке, посещали лечебницу для душевнобольных и видели куклу на подоконнике обшарпанной квартирки, Все подтверждало эту теорию. А дорогой район... Элитные магмобили, стоящие на парковке. Новые дома с панорамными окнами совершенно не вяжутся в моей голове с образом маньяка. Мелькает мысль, что мы все же ошиблись, и Кару действительно просто помогает подруге. Отправляю Волка в квартиру, которую назвала Энси. В целом, только чтобы убедиться в том, что Кару здесь нет. Тут никого нет. Все же наши догадки правильные. За всем стоит... Скромная и правильная девочка Энси, которая, кажется, весь свой ресурс тратила исключительно на то, чтобы угодить своему парню мажору. Кто бы мог подумать. После возвращения Волка отправляемся расспрашивать людей. Возможно, кто-то их видел. Скоро узнаем, что Каро, Энси и Эдвардс действительно были здесь. По словам соседей, вся троица села в магмобиль совершенно добровольно. Они уехали несколько часов назад куда конечно же никто не знает падаю за рули прикрываю глаза у меня даже слов нет чтобы снова поорать на кита это бессмысленно он предал и из за его предательства каро неизвестно где как ее искать непонятно листрат молчит возможно как раз потому что он знает волк и кит тихо садятся в магмобиль кит предусмотрительно располагается на заднем сиденье а волк плюхается рядом он не отрываясь смотрит на экран своего макфона кажется я знаю где они могут быть спустя некоторое время говорит он листрат кинул координаты поехали отрывисто бросаю я не дергайся кару сильная девочка она может себя защитить очень хочется верить но пока не могу мне нужно увидеть ее живой и невредимой. И только после этого я поверю, что она способна постоять за себя. Каро. Руки влажные от волнения и крови. Меня и саму потряхивает. Нож, который еще сжимаю, дрожит. Представляю, какой у меня сейчас видок. Эдвардс открывает дверь, даже не задумываясь. А зря. Мой вид с потерянным шальным взглядом окровавленными руками и покорно опущенными плечами, сбивает его с толку. Парень слишком самоуверен. Он уже празднует победу, и следующие его слова это подтверждают. «Теперь ты моя», — удовлетворенно произносит Эдвардс и достает из рукава уже известную мне пчелу, чтобы добить меня очередной порции зелья. Он не спешит, не пытается скрыть движение или создать эффект неожиданности — который сработал в первый раз. Он уверен, ситуация полностью под его контролем. Наивный. Он забыл самое важное правило — никогда не недооценивай противника, особенно того, который потенциально сильнее тебя. «А может, ты мой?» — отвечаю я и резко бью. Тело и магия пока слушаются очень плохо, но некоторые отработанные годами движения я могу делать на автомате. Скованное остатками заклятия тела Еще не способна действовать осознанно, но рефлексы сохранились, и чтобы пустить их в ход, нужно совсем немного усилий. Если ударить молоточком по колену, нога подпрыгнет, и неважно, под действием заклинания ты находишься или нет. Так и сейчас мне сложнее сделать обычный шаг против воли Эдвардса, чем закрутить коронную вертушку с мощным ментальным кулаком. Пчела летит в мою сторону, а я сбиваю ее резким ударом. Для этого приходится снять туфлю и использовать ее как оружие. Это действие более осознанное, поэтому и отнимает больше времени. Я едва успеваю нейтрализовать угрозу. Маленький летающий артефакт опаснее для меня, чем пытающийся выползти из угла Эдвардс. Когда понимаю, что пчела уничтожена, выдыхаю с облегчением. Теперь... Противнику нечего мне противопоставить. «Ты пожалеешь об этом!» — шипит Эдвардс из угла и пытается что-то там намагичить. «Я даже не вникаю в то, какая у него магия. Его попытки кажутся нелепыми и смешными. Со мной он не справится. Я не зря тренировалась столько лет. Сейчас мне даже начинает казаться, что все было ради сегодняшнего дня. Одновременно ментальный удар — и вертушка способный вырубить противника и посильнее чем жалкий эдвардс который полагался лишь на зелье лишающие воли он серьезно рассчитывал удержать меня им и страхом я бью в полсилы не хочу убивать идиота это было бы слишком просто для него ты все равно моя ты ведь убила энси ты попадешь за это в тюрьму и только я могу тебя защитить Да кто тебе сказал такую глупость? Пренебрежительно фыркаю я, наблюдая, как парень утирает кровь из носа рукавом рубашки. Какую глупость? Ну, что я ее убила, — послушно повторяю я, наслаждаясь его реакцией. Ты же сама и сказала. Неужели ты думаешь, я не могла соврать? Усмехаюсь я и подхожу ближе к поверженному жалкому врагу, чувствуя, как за спиной буквально вырастают крылья. Эдвардс делает неуклюжее движение, планируя меня достать. Но я легко уклоняюсь и ловлю его за волосы, накручивая на кулак довольно длинную прядь. Унизительно и больно. Тяну за собой, заставляя его с противными всхлипами ползти на коленях в нужном направлении. И нет, мне не стыдно. Он несколько раз пытается вырваться, использовать магию, но я начеку, и я зла. Я сильнее, просто сильнее. И сейчас, видя перед собой это жалкое, возомнившее себя богом существо, удивляюсь, как он мог так долго держать меня в страхе. Добравшись до розовой комнаты, я швыряю Эдвардса в угол. Чтобы не дергался, немного припечатываю ментальным ударом. Пока парень тихонько скулит в углу, изучаю розовую комнату. Срываю с кровати балдахин из органзы и заматываю им поверженного врага, как куколку бабочки, чтобы точно не смог никуда деться. Все это время он изрыгает проклятия, обещает небесные кары и грозится, что мне никто не поверит. «Мне уже верят!» — отмахиваюсь я. «Неужели ты думал, что я не подстрахуюсь, и никто не в курсе, где я?» Показываю висящий на шее кулон, приподняв его за цепочку. «Что это?» «Это маячок. За моими передвижениями следят». Ты был достаточно продуман, но не учел одного. Это ты остался жить в том подвале, где твой повёрнутый папаша разрешал тебе играть с мертвыми куклами и следить за одной испуганной маленькой девочкой. Только девочка эта выросла и сделала всё, чтобы стать сильной, предусмотрительной и ничего не боящейся. А вот ты остался прежним мальчишкой, который считал действия своего отца нормальными и верил, что куклы не вырастут. Но я не кукла. Ты заплатишь, заплатишь за все, Безусловно, я не спорю. Всегда приходится платить. Только вот я не сделала ничего, за что расплата могла бы быть слишком жестокой. А ты? Я немного думаю, прихожу к выводу, что дополнительная защита не помешает, и приматываю Эдвардса к подпирающему потолок столбу. Неизвестно, когда явится листрат. А у меня в подвале еще и связанная и раненная Энси. Не сильно, но нужно было, чтобы нож испачкался в крови, и Эдвардс ничего не заподозрил. Доверять соседке, которая приложила руку к тому, чтобы моя жизнь превратилась в ад, я не могу. Найденный в подвале моток липкой ленты решил сразу две проблемы. Им я связала Энси руки и заклеила рот. Нет никакой гарантии, что она не позовет Эдвардса. Я спускаюсь в подвал и не верю, что кошмар в моей жизни закончился. Когда вывожу рыдающую Энси, зажимающую своей блузкой неглубокую, но длинную рану на внешней поверхности бедра, в дом врывается перепуганный листрат. «Это она?» — спрашивает он, увидев раненую девушку. На ее лице красный след от липкой ленты, но Энси не спешит говорить. Думаю, ее накрыло осознанием того, какие последствия ее ждут. Не только, отвечаю я устало. Ты кое-что упустил. Был еще один, и он ждет тебя неподалеку. Но как? Его семья тщательно скрывала усыновление. Это тоже весьма интересная история, отвечаю я. Сам спросишь. Я наслушалась. Не видеть, не слышать этих двоих не хочу. Я передаю Энти на руки помощникам Листрата, указываю, где искать Эдвардса, и выхожу на улицу, чтобы просто вдохнуть полной грудью. На противоположной стороне дороги резко тормозит знакомый магмобиль, из которого выскакивают кит и волк, и сразу же кидаются ко мне. Но я замираю, всматриваясь за их спины. Из магмобиля выходит дар. Мне хватает одного взгляда на его лицо, чтобы понять «нет». Ничего еще не закончилось. все только начинается. Он знает, что я соврала, и не готов понять. Но я не жалею, что поступила таким образом и оградила его от кошмаров, которые меня хотели погрузить Эдвардс и Энси. С этой проблемой мне нужно было справиться самой и не переживать за Дара. И если он считает иначе... Что ж, наши мнения часто не совпадают. Игнорирую кита и волка, кидающихся ко мне и пытающихся обнять, задать кучу неважных вопросов и воочию убедиться в том, что у меня все хорошо. Понимаю их чувства, но сейчас эти двое не важны. Я ценю их заботу обо мне, но важнее дар, мне необходимо объясниться с ним. Друзья все понимают и не пытаются препятствовать, когда я уворачиваюсь от их рук». Лишь волк на секунду ободряюще сжимает мою ладонь. Я отвечаю на его пожатие и тут же выскальзываю, устремляясь к дару. Он стоит, прислонившись к магмобилю, и не делает попыток подойти. Но и не срывается с места, чтобы демонстративно умчаться прочь. Уже хорошо. На его лице усталость и облегчение. Я не знаю, что сказать. Просить прощения кажется неправильным. Я всегда считала, нет ничего хуже, чем извиняться за то, что ты не считаешь ошибкой. Поэтому просто останавливаюсь напротив и прошу. Отвези меня домой, пожалуйста. Наверное, это самые правильные слова. Других у меня сейчас просто нет. Если я что-то для него значу, если обида не затмила чувства, в этой просьбе он не сможет отказать. «Ну, а если она окажется сильнее, чем наша любовь, значит, это не мой человек. Да, я категорична, но мы никогда не скрывались друг от друга за масками. Наши чувства рождались сложно, но зато не из-за лжи. Я такая, какая есть, и для Дара это не секрет». Дар также молча обходит магмобиль и открывает мне дверь. «Я его понимаю. Он злится» но не бросил меня тут, и это уже хорошо. Наверное, мне нельзя уезжать. Наверное, со мной хочет поговорить листраты и его коллеги, но мне все равно. Я поставила точку в очень важной главе своей жизни. Мне нужно перезагрузиться и попытаться поговорить с даром, хотя бы попытаться объяснить свою позицию. Едва магмобиль трогается с места, он начинает говорить сам — чем изрядно облегчает мне жизнь. «Почему ты ничего не сказала, Каро?» с болью спрашивает Дар. «Сегодня он ведет максимально медленно и аккуратно, словно переживает, что если даст себе волю, то сорвется и мы получим не безопасную дорогу, а заезд по гоночному треку. Я знаю, он на это способен. Думаю, достаточно долго. Мне кажется, отчасти ответ очевиден и ему, и мне». Не хочу озвучивать. Знаю, что Дара это заденет, и весьма справедливо. Поэтому говорю вторую часть правды. Это был мой бой. Я должна была выиграть его сама. Не злись на меня. Да? Он хмыкает, и магмобиль ускоряется, как и сердцебиение Дара, которое я могу отследить по пульсирующей на шее жилке. А мне почему-то казалось, что теперь бои все общие. Не находишь? Так не бывает. Я грустно качаю головой и мысленно умоляю. Ну, пожалуйста, пойми. Кит знал. Волк знал. Дар усмехается. С ними ты этот бой была готова разделить, а со мной нет. Это как минимум неприятно. И с ними не была готова. Но я знала, что они в любом вопросе послушаются меня, а ты... Нет. Я... Кусаю губу и поворачиваюсь к Дару. Когда касаюсь его руки, он вздрагивает и тормозит на обочине. Мы все еще в трущобах. До города довольно далеко, а здесь, в тени кустов и разрушенных домов, нет никого. Я не могу просить у тебя прощения. Честно говорю, я готовая, что Дар меня высадит прямо тут. Но могу пообещать, что дальше не будет только моих боев. Будут общие. Правда? Так не бывает. Тихо и грустно отвечает он, повторяя мои слова, и стирает с моей щеки дорожку слез. Ты ведь сама так сказала. Мы не можем быть единым целым. И чтобы быть вместе, нам все же необходимо побороть своих демонов. Лед сковывает душу, мне страшно и больно, но дар продолжает. Но мне кажется, это и не для нас. У нас всегда будут свои бои. «Вопрос в том, сможешь ли ты, Каро, стоять в стороне во время моего боя?» «Этот вопрос мне не нравится, и я молчу. Я правда не знаю. Поэтому и не сказала Дару о своем. Он бы не стал стоять в стороне». «Ты всегда будешь меня защищать, а меня это всегда будет ранить», — продолжает Дар, «потому что я не хочу нуждаться в защите, особенно в твоей. Это я должен защищать тебя, а не ты меня». — Дар. — Знаю. Он берет себя в руки, выруливает с обочины и прибавляет скорость. — Ты не нуждаешься в защите. Но я не могу быть с тобой слабым. — Дар, ты мне нужен. Едва слышно говорю я. — Я тебя люблю. Люблю сейчас таким, какой ты есть. — Я тебя тоже люблю. Очень просто признается он. Словно его любовь — нечто обыденное. А вот себя не очень. Вот и все. Мне важно подняться до твоего уровня. Только так я могу ощущать себя достойным тебя. Только тогда смогу быть с тобой счастлив. Это не важно. Все это не важно. Вот ты снова говоришь о себе, вздыхает он. Не важно для тебя. Для меня важно. Ты выиграла свой бой. Я киваю, глотая слезы. Ты спрашивала меня, готов ли я переживать за тебя с трибун? Оставаться в стороне и не знать, где ты? Что с тобой? И выживешь ли ты, сражаясь со своими демонами? Отрицательно мотаю головой, всхлипывая и чувствуя себя виноватой. Я не прошу тебя извиняться. Не прошу тебя встать на мое место и представить, что я чувствовал, когда ты решила рисковать своей жизнью и даже не удосужилась сказать мне. Я честнее. И говорю тебе, смогу быть с тобой только если верну себе возможность нормально жить, дышать и пользоваться магией. Это мой бой, Каро. Я его выиграю, и все будет хорошо. А если нет? Со слезами спрашиваю я, даже не заметив, что магмобиль тормозит возле колледжа. А как ты ответила себе на этот вопрос, когда уезжала с Энси? зная, что именно она отравляла тебе жизнь». Жестко спрашивает он, и я уже реву, не стесняясь. Дар ударяет руками по рулю и, сорвавшись, разворачивается ко мне. Ловит ладонями заплаканное лицо и целует, жадно, с отчаянием, совершенно не успокаивая. «Я не хочу, чтобы он уходил. Я знаю, что он задумал, и боюсь. Но Дар никогда и никого не слушает». Он не передумает, а я никак не смогу его остановить. Это не в моих силах. Поцелуй, прощание. В него дар вкладывает всю боль, все то, что не смог сказать мне. И заодно именно этим поцелуем отвечает мне на вопрос, что будет, если он не победит. Это поцелуй, прощание. Горькое, неотвратимое. Пожалуй, сейчас я начинаю чувствовать, что была неправа. Мне надо было рассказать ему все. Возможно, он попытался бы меня удержать, и поимка Эдвардса затянулась бы. Но тогда я бы могла удержать его от импульсивного, необдуманного поступка. А сейчас Дар тоже считает, что имеет право на свой бой. Только ведь это совсем не то. Как донести до него это? Пытаюсь отстраниться, но он не позволяет поцелуй со вкусом слез и горечи. До дрожащих коленей и кружащейся головы. И дальше я уже не могу остановиться и не хочу выпускать его из объятий, но все же послушно выхожу из магмобиля, когда Дар просит. «Не мешай мне, пожалуйста», говорит он. «Ты меня слышишь, Каро?» Заторможенно мотаю головой, утирая слезы дрожащими руками. Дар Кивает мне напоследок, и магмобиль срывается с места. А я просто сползаю по забору на парковке. Я не могу ничего сделать. Но, к счастью, у Дара есть не только я. Мне срочно нужен кит. И будь что будет. Понимаю, Дар не простит мне вмешательства, А я не прощу себя, если с ним что-то случится. Да, я всегда буду его защищать. Но не потому, что считаю слабее, а потому, что люблю».